Глава девятая. Сидгоу 1 мешочная луна пошла на убыль и вместе с собой забирала летнюю жару. После полнолуния миновало 4 дня, когда старый музыкант из дворца мэра Мигуэль играл там задолго до того, как Торина избрали на эту должность, и скорее всего продолжал играть и после возвращения Торина на его ранчо показался у дома, в котором жили Сюзан и ее тетка. С собой он привел роскошную гнедую кобылу, вторую из трех обещанных лошадей. И Сюзан сразу же узнала Фелицию, одну из своих любимец. Сюзан обняла Мигуэля и покрыла его заросшие бородой щеки поцелуями. Старик улыбался всеми оставшимися зубами. «Грасиас, грасиас! Тысяча благодарностей, старый отец!» Спасибо, испанский. Да надо, не за что испанский, ответил он, передавая ей поводья. Это подарок мэра. Она провожала старика взглядом, а улыбка медленно сползала с ее лица. Фелиция покорно стояла рядом, ее темно-коричневая шерсть блестела на солнце. Имеет такую лошадь мечта многих. Вот и Сюзан поначалу казалось, что обломилась счастье. Но теперь она понимала, что эта лошадь — еще одна приманка, загоняющая ее в ловушку. Она доказала свою чистоту. Теперь богатый человек слал ей подарки. Хотя Фелиция никакой не подарок, так же, как и пилон. Мэр просто выполнял условия контракта. Тетя Корт могла изображать ужас, но Сюзан смотрела правде в глаза — Она согласилась продать себя, как обычная шлюха, и нечего искать оправдания. Тетя Корд высунулась из окна кухни, когда Сюзан вела подарок, по ее разумению, возвращенную собственность, в конюшню. Крикнула, что лошадь красивая, и забота о ней отвлечет Сюзан от ненужных мыслей. Сюзан уже собралась ответить резкой репликой, но сдержалась. После ссоры за рубашки в их отношениях установилось хрупкое перемирие, и Сьюзан не хотелось нарушать его первой. Ей без того хватало забот. Еще одна ссора с теткой и она просто сломается, как сухая ветка под сапогом. «Потому что молчание — золото», — как-то ответил ей отец на вопрос, почему он зачастую предпочитает промолчать. Тогда ответ озадачил ее теперь было понятно, что он хотел ей сказать. Филицию она поставила рядом с пилоном, обтерла, задала корм. Пока кобыла жевала овёс, Сюзан смотрела ее копыта. Подковы ей не понравились, поэтому она сняла с крюка отцовскую кожаную сумку для подков, подогнала длину ремня под себя, повесила сумку на плечо и отшагала две мили до конюшни и постояла во двора Хуки. Сумка живо напомнил ей об отце, и Сюзан чуть не расплакалась. Она думала, что он пришел бы в ужас, узнав, что с ней стало. Может, даже отвернулся бы от нее. Ему понравился бы Уилл Диаборн, в этом она не сомневалась. Уилл бы отцу понравился, и он бы сказал, что лучшего кавалера ей и не надо. То была последняя капля.